Нойс подняла выщипанные брови. — Все это слишком сложно для меня. — Да, к сожалению. Твиссел потер руки и посмотрел на них так, словно его мучили внутренние сомнения. Затем он выпрямился, закурил новую сигарету и даже умудрился придать голосу некоторую беззаботность. — Ну что ж, счастливого пути, друзья! Он торопливо пожал руку Харлону, кивнул нойс и вышел из капсулы. — Мы уже отправляемся? — спросила Нойс, когда они остались вдвоем. — Через одну-две минуты, — ответил Харлан. Он кинул на нее быстрый взгляд. Нойс глядела ему прямо в глаза и бесстрашно улыбалась. С большим трудом ему удалось удержать ответную улыбку. Чувство сильнее рассудка. Подумал он и отвернулся. В путешествии не было ничего или почти ничего особенного. Оно ничем не отличалось от обычной поездки в капсуле. На какое-то мгновение они ощутили внутренний толчок, вероятно, соответствовавший переходу через нижнюю границу вечности. Впрочем, этот толчок был едва заметен и мог быть просто плодом их возбужденного воображения. Когда капсула остановилась в первобытном времени, они вышли из нее в скалистый пустынный мир, освещенный яркими лучами заходящего солнца. В слабом дуновении ветерка уже чувствовалась легкая свежесть наступающей ночи. Ни один звук не нарушал тишины. Кругом громоздились скалы, голые и величественные тускло расцвеченные окислами железа, меди и хрома, во все цвета радуги. Великолепие этой безлюдной и почти безжизненной местности подавило и ошеломило Харлона. Вечность не принадлежала к материальному миру. В ней не было солнца, и даже воздух был привозным. Воспоминания детства были смутными и неопределенными, а в своих наблюдениях он имел дело только с людьми и городами, Ни разу в жизни он не видел ничего похожего на эту картину. Ной стронул его за рукав. Эндрю, я замерзла. Вздрогнув, он повернулся к ней. Эндрю, повторила она, мне холодно. Может быть, установим инфралампу? Хорошо. В пещере Купера. А ты знаешь, где она? Рядом, последовал лаконичный ответ. Харлан был уверен в этом. Местоположение пещеры было точно указано в мемуаре, и вначале Купера, а затем и они были посланы в это самое место. Правда, на школьной скамье у Харлана зародились сомнения в возможности в любой момент времени точно попасть в любой пункт на поверхности земли. Ему вспомнилось, как он однажды поспорил с наставником Яру. Ведь земля вращается вокруг солнца. — говорил Харлан. — А Солнце движется относительно центра галактики, и сама галактика тоже находится в движении. Если переместиться с какого-то места на Земле на сто лет назад, то мы окажемся в пустоте, потому что Земле потребуется целых сто лет, чтобы достичь этой точки пространства. В те дни он еще говорил «сто лет» вместо «столетия». Нельзя разделять время и пространство. Отвечал на его возражение Яру. «Двигаясь назад, во времени, ты движешься в пространстве вместе с землей».